Глава 9 «Почему-то именно таким я его и представляла. Подумала Яна, которая какими-то окольными путями все таки доковыляла до Садовый дом 20. Надо отметить, что все дома на этой улице были очень простыми, незатейливыми, но очень милыми и все в большей или меньшей степени ухоженными. Деревянные стены покрашены, крыши подлатаны, не наблюдалось покосившихся заборов и сильных заросли крапивы на приусадебных участках. Дом Бориса Ефимовича был зеленого цвета и почти сливался с густой листвой деревьев и щедро разросшихся кустов смородины и крыжовника. Только ажурные белые наличники гармонировали с цветущими гроздьями белой сирени. Калитка была приоткрыта, словно приглашая пройти по протоптанной тропинке, по обеим сторонам которой росли нежные нарциссы. Яна осторожно открыла калитку и вошла. На низкой табуретке под деревом сидел щупленький усатый старичок в кремовых, старомодного кроя штанах, белой аккуратной рубашке с короткими рукавами и в соломенной шляпе. Седая, довольно длинная борода, можно сказать, украшала морщинистое загорелое лицо. И вообще старичок производил впечатление добродушного сельского жителя. «Здравствуйте!» Громко поздоровалась Цветкова, приветливо улыбаясь. Старичок приподнял кустистые брови и с легким удивлением посмотрел на гостью, прозрачно-голубыми глазами, от старости уже дошедшими до особой степени просветления. И тут Яна заметила, что в руках старичок держит небольшую удочку, которая была заброшена аккуратно лужайку, на которой он сидел. Нет, все таки я не так себе представляла встречу с ним напряглась Яна. «Мы знакомы?» поинтересовался старичок, забавно пошевелив усами. Еще нет. Вы Борис Ефимович?» «Да, Борис Ефимович», слегка поклонился старик. «А я Яна Цветкова. Я по поводу Людмилы». Клюет? осторожно спросила Яна, выдвигаясь вперед и присаживаясь на пенёк напротив Бориса Ефимовича. «Сегодня не очень хороший клев. Вздохнул Борис Ефимович, уныло положив удочку возле себя на траву. Яна растерянно осмотрелась, поймав солнечного зайчика прямо в глаза. Солнечный луч бил вкрытую железом крышу и отражался, ослепляя. Поэтому Яна вздрогнула, когда старик совершенно бесшумно внезапно возник перед ней, словно телепортировался. «А что же мы тут сидим? Друзья Людочки, мои друзья. Прошу в дом». «Ухи сегодня не получится, а вот чая попьем. И старик очень шустро направился к небольшому крылечку. Яна же на несколько секунд затормозила. Что-то ее насторожило в старичке. Стоит ли мне идти в замкнутое пространство с совершенно сумасшедшим дедом? Почему он назвал меня подругой Люды? Это очень любопытно. «Ай, да ладно! Да что он мне сделает? Я с ним справлюсь!» Решила Яна и полной решимости направилась вслед за хозяином дома. Старик провел Яну в горницу, усадил за стол и засуетился по хозяйству. Поставил на стол самовар, чашки и небольшую плетёную корзиночку с конфетами и пряниками. «Только что вскипел», — сказал он, наливая в чашки заварку и кипяток. «Скажите, а почему вы решили, что я подруга Людмилы?» — спросила Яна. Этот вопрос интересовал ее сейчас больше всего. Так я же узнал вас. Не удивляйтесь. Я видел вас на фотографии. На школьной. После выпускного. Мне когда-то Люда показала. Берите конфетки. Пожалуйста. Вы один раз увидели фотографию столетней давности и запомнили меня? Удивилась Цветкова, разворачивая красную шапочку. «Память у меня хорошая. С одного раза. Фотографическая. Да и не лукайте, вы не сильно изменились». «А хотите, я вас еще удивлю?» — хитро подмигнул дед. «А давайте», — согласилась Яна. Старик на секунду задумался. «Я могу повторить слова, которые Люда говорила мне, показывая снимок. Вот, пожалуйста». «Это Сенька Лопухов». Он меня за косы таскал всю начальную школу. Это Танька Никифорова, первая сплетница в классе. А вот это Яна Цветкова, самая красивая и талантливая девочка. Вокруг нее все время что-то происходит. Все мальчишки в нее влюблены. Все хотят с ней дружить. Видите, я даже помню, как вас зовут. Феноменально. Но Люда явно меня перехваливала. А я ее недооценивала, не знала, что она хотела быть со мной ближе, в смысле дружить. У меня свои подруги были, и главное из них до сих пор со мной. Со всеми дружить невозможно, со свистом отхлебнул чай Борис Ефимович. Людмила накануне смерти встречалась с одним клиентом. Вы случайно не знаете с кем? Не видели его? Меня уже спрашивали, отвел старичок глаза к окну. Я ничего не знаю. Вечер будет влажный и теплый. Мне надо бы на мотыля добыть и червей накопать. Завтра будет хороший клев. Яна поняла, что она действительно зря теряет время, разговаривая с выжившим из ума стариком. Все, как предупреждала Тося. Уходить мне надо. Спасибо за чай, стала Яна. В дверях ее остановил голос Бориса Ефимовича. «Почему ты говоришь о Люди, как о мертвой? Она жива!» Яна застыла, как вкопанная. «Вот оно! Он что-то знает! Это мне не привиделось! Только кто поверит такому свидетелю?» «Почему жива? Как жива? Вы ее видели?» Засыпала его вопросами Цветкова. «Как? Душечка, зайдите в риэлторскую фирму. Там работают две мои красавицы!» «Люда и Тося, приглашайте их на ухо. Яна вышла из дома двадцать по улице Садова с большой тяжестью на сердце и вдруг услышала шум мотоцикла. Она с градцей козы перемахнула через забор и побежала к лесу. «Да что же это такое? Никакой свободы!» Ободрав кожу на ногах и немного проредив волосы в прическе, Цветкова вышла на проселочную дорогу и побрела, как ей казалось в нужном направлении, в ожидании попутной машины. Она знала с детства, что нельзя садиться в машину с незнакомыми людьми, но много раз нарушала это правило. В этот раз Яна решила сесть в машину с женщиной за рулем. Сейчас ведь это уже не было проблемой. Женщин-автолюбительниц было достаточно много. Но здесь за 15 минут мимо Яны проехали всего три машины, причем только одна пронеслась мимо а в двух других за рулем находились мужчины, которые притормаживали и засыпали ее вопросами. «С вами все в порядке? Что такая красивая девушка делает одна на трассе? Куда подвести? Яна отказывалась от помощи заботливых мужчин, с упорством поджидая женщину-водителя. И тут ей снова послышался шум мотора мотоцикла. «Да он что, маньяк, что ли?» Возмутилась Яна и кинулась к первой же проезжающей машине. Правда, двигался автомобиль, вроде как не в ту сторону. И, о чудо, за рулем сидела полная женщина лет 35. И второе чудо. Этот устрашающий мотоциклетный рёв исходил именно от автомобиля дамы. У машины явно было что-то с глушителем. «На вас напали?» — спросила женщина, испуганно озираясь по сторонам. «Садитесь скорее». Яну упрашивать не пришлось. Она впорхнула в небольшой автомобиль женщины, оголив свои побитые коленки, словно была школьницей. Отдышавшись, Яна попыталась пригладить непокорные волосы. «Нет, это я сама виновата. Заблудилась в лесу». «Это вы неосторожно». «Ну ладно, я...» «Яна», — представилась женщина. «Женщины должны помогать друг другу». «Это точно». И я села в вашу машину не случайно. Надо же, я тоже Яна. Правда? Ахнула женщина и засмеялась. Действительно судьба. Надеюсь, что фамилия не Цаплина? Цветкова, прыснула Яна, хотя собственный смех нервный и нарочито громкий. Ей не понравился. Она хорошо рассмотрела Цаплину. Ее тезка была пухленькой, с очень милым, несколько детским лицом и очень пышными, рыжими от природы волосами. «Так куда тебе надо, тезка?» перешла на «ты» по-свойски Цаплина. «Мне на вокзал. Электричку из Волска встретить. В смысле, человечка одного», ответила Цветкова. Женщина несколько растерялась, а потом махнула рукой и со словами «Эх, была не была», развернула машину в обратном направлении. «Ой, я спутала ваши планы? Я не местная». Тормознула вот вас. Сама не знаю, где этот вокзал. Почувствовала себя виноватой Яна. Сбила вас с пути? Вокзал далеко? Далековато. Пребывала в каких-то своих мыслях Цаплина. Но я тебя уже не брошу, довезу. Куда я направлялась? Я в роддом ехала. Что? Яна оторопела, поняв, что ее тёска скорее не полненькая, а очень сильно беременная. Да не волнуйся ты, я еще не рожаю. Плод у меня крупный. Богатырь, это после двух дочек-то. А кушеры волнуются, что сама не разражусь, вот и кладут меня на неделю раньше. Так что времени еще целый вагон и маленькая тележка. Сейчас метнемся, встретим твоего человечка и поеду рожать сыночка со спокойной совестью, сказала Яна Цаплина и вдавила педаль газа. Разговаривать по дороге с ревущим мотором им было сложновато. Но Цветкова выяснила, что живет Яна Цаплина в соседнем поселке от Мозаика, в Грушовке. Работает учительницы младших классов. Вернее, одного сборного класса. У нее сейчас в четвертом классе шестеро ребятишек. В третьем тоже шестеро. Во втором четверо, а в первом всего две девочки. Вымирает деревня. Скоро и учить некого будет. «Вот сама себе рожу ученика», — усмехнулась Цаплина, объезжая большую колдобину. Вообще дорога была ужасная. Ехали, словно по стиральной потопной доске, сплошные ухабы. Яна боялась растрясти все оставшиеся мысли в своей блондинистой голове и случайно прикусить язык при такой тряске и скорости. «А в мозаике тоже школа есть?» — спросила Цветкова. «Была. Уже закрылась». «Школьный автобус отвозит детишек к нам. Я их знаю. Пять человек. Но они все в старших классах». «Ой!» — выдохнула рыжеволосая женщина. «Что? Живот?» Сразу же напряглась Яна, понимая, что по такой дороге растрясёт кого угодно, не то что беременную на позднем сроке. «Нет, все нормально. Сейчас прорвемся через лес, минуем еще один посёлок по окружной и подъедем к железнодорожной станции». А ты с приятелем потом куда? Назад в мозаик. Дела у нас там. Так я вас дождусь. Мне в роддом по пути. Я только в поселок заезжать не буду. Высужу у лесопосадки. Да идешь на прямки. Вдвоем не страшно. Ждать электричку долго, уточнила беременная дама. Думаю, что приятель уже ждет меня, ответила Яна. Олег Адольфович Петров? Величайший специалист в патологической анатомии и судебной медицине. В принципе, жил только своей профессией. Доктор наук. Множество научных статей и полное отсутствие личной жизни. Он почти сутками пропадал в морге. Имел там свою жилую комнату. Обращались к нему за советом и из других лабораторий. Часто присылали материал на исследование, когда сами сомневались в постановке диагноза. Еще Олега Адольфовича. Приглашали читать лекции студентам на курсах по повышению квалификации и в научных обществах. Известные зарубежные университеты тоже не чурались приглашать такого ценного специалиста. Но дело в том, что Олег Адольфович страдал социофобией. Он даже, общаясь с одним человеком, делал над собой усилия, не то чтобы выступать на аудиторию. Но все таки лекции читал. Считал это делом чести. Еще в медицинском институте Олег Адольфович понял, что единственным его спасением будет работа с усопшими и тихая, спокойная научная работа с бумагами и компьютером. Он думал, что так будет бесконечно. Но судьба послала ему испытание – встречу с Яной Карловной-Цветковой. Эта женщина максимально вывела его из зоны личного комфорта. Она заставила его оказать ей первую медицинскую помощь и так незаметно сделала Олега Адольфовича своим личным врачом. Затем подтянула к нему несколько своих знакомых, уверяя, что он лучший врач на свете. Конечно, Олег Адольфович пробовал сопротивляться, но напор Яны и ее энергия были намного сильнее. «Я патологоанатом. Хватит заставлять меня оказывать первую помощь и советоваться со мной», — возмущался он. «Кто, как не патологоанатомы, «Лучше всего знают человека изнутри», — возражала Цветкова, и с этим трудно было поспорить. Мало того, она постоянно влипала в разные неприятности, часто с криминальным душком, и втягивала за собой все свое окружение. Олег Адольфович был вынужден помогать, проходить по нескольким делам то свидетелям, то экспертам. И через много лет понял, что Яна основательно вошла в его жизнь. То есть свою жизнь он без нее уже не мыслил. Теперь это называлось очень крепкой дружбой. Опасное заблуждение. Это был высокий, очень худой и очень нескладный человек с размашистыми нервными движениями. Одежду Олег Адольфович носил старомодную и мешковатую, словно когда-то был очень полным, а потом резко похудел, но одежду менять не стал. Впрочем, Яна знала Олега Адольфовича очень давно, и он всегда был слабаком. Видимо, так ему было комфортнее. Олег Адольфович стоял на привокзальной площади, водрузив чемоданчик а-ля врачебный саквояжек на скамейку. Выглядел он растерянно и сиротливо, словно ребенок, который потерял родителей. Увидев Яну, Олег Адольфович неподдельно обрадовался, но улыбка постепенно сползла с его лица. Видимо, он заметил Янины синяки из садины и общую в подобных случаях растрепанность. Что-то случилось? Хотя что я спрашиваю? Обнял и поцеловал Яну в щеку патолога Анатом. Когда ехал? Спросила она. Все благополучно? Поезд, электричка. На вокзале долго сидел. Помещение так себе, не первой свежести. В вагоне попался навязчивый попутчик. «Но я прикинулся глухонемым», — пояснил Олег, поправляя очки, и поинтересовался. «Для чего вызывала?» «Давай о делах завтра. Сейчас нас отвезут в одно милое местечко. В машине ждет очень милая женщина. Она и подвезет. Я обо всем позаботилась». Олег Адольфович мгновенно напрягся. Просто Яна несколько раз пыталась знакомить его с женщинами, чтобы обрел он, наконец, тихое семейное счастье чтобы не засиживался допоздна в своём любимом морге, чтобы что-то еще появилось в его жизни. «Да не бойся ты», — хмыкнула Цветкова. «Не по твою душу женщина. Ее, кстати, тоже Яной зовут. Глубоко беременная, вот-вот рожать». «Насколько скоро?» — вскинулся Олег Адольфович и словно в воду глядел. Вид беременной Яны им не понравился сразу же, как только они подошли к машине. Женщина стояла около машины, тяжело опираясь на дверцу. Лицо у нее было красное, она часто прерывисто дышала и подозрительно держала руку на огромном животе. «Хорошо, что вы быстро», — сказала с придыханием она. «Садитесь, поехали». «Вам нехорошо?» — забеспокоился Олег Адольфович. «Почему нехорошо? Мне очень даже хорошо. Материнство любой женщине к лицу». Попыталась покакетничать цаплина и втиснулась со своим грузным животом за руль. Она повернула полное, милое лицо в мелких капельках поток патолога Анатома. Меня я зовут. Олег Адольфович, буркнул хмурый патолога Анатом. Ой, нелегко вам с таким отчеством! хихикнула женщина. Труднее было моему отцу, ответил Олег Адольфович. Цаплина рассмеялась. На лесной дороге после очередного ухаба она остановила машину и завыла раненый волчицей. «Вот так и знал!» — чуть не перекрестился Олег Адольфович. «Давай я за руль и сразу в роддом!» — предложила Цветкова, вылетая из машины, хлопнув дверцей. Яна Цаплина, сдерживая стон, кое-как перелезла на заднее сиденье. Очки у Олега Адольфовича запотели от ужаса. Он сел рядом с Цветковой. Яна рванула с места, но проехала по лесной дороге недалеко. Беременная дама взмолилась о пощаде. Ее окончательно растрясло, и схватки следовали одна за другой. «Сколько еще ехать?» спросила Цветкова. «Километров тридцать», неуверенно ответила Яна и выдала с подвыванием. «Ой, не доеду я! Ой, рожаю!» Яна надавила на тормоз, и испуганно оглянулась на Олега Адольфовича. Тому в запотевших очках не хватало только крошечных дворников на линзах, как на лобовом стекле автомобиля. «Ты не смотри на меня. Это ваши женские дела». «Олег», — зарычала Цветкова, «ты же врач, доктор с большой буквы. Я же стоматолог. Лечить зубы в данный момент явно никому не надо». «Делать судебную экспертизу тоже». Вяло огрызнулся Олег Адольфович. Если вы не хотите, то придется, закричала Цаплина. Я так понимаю, ой, вы оба медики, так помогите, ой, сейчас вот прямо рожу. Он у меня третий, знаю, что говорю. А. -а, -а, -а, -а! И Олегу Адольфовичу все-таки пришлось взять себя в руки. А что еще ему, мужчине, оставалось, находясь между двумя янами? Одна женщина пребывала в праведной истерике, другая еще хуже, уже начала рожать. Короче, взять себя в руки было просто необходимо. Он раскрыл все дверцы в машине, максимально разложил передние сиденья и наклонился над роженицей. «Чистые тряпки!» – спросил Олег Адольфович, помогая пациентке освободиться от белья и ощупывая живот. «В подтугах уже! Ни черта не вижу!» Фонарик в бардачке, ахнула цаплина. Конверт с детскими вещами в пакете, в багажнике, везла в рот дом. ой ей ей Цветкова впала в оцепенение, поэтому Олег Адольфович сам нашел фонарик, какие-то инструменты в своем саквояже, метнулся к багажнику и вернулся с ворохом чистых детских вещей. Инструменты он прокалил огнем зажигалки и разложил их рядом с собой на чистую одежду. Роженица жутко мучилась. Цветкова наконец-то очнулась и перестала изображать из себя эстонскую девушку. Она залезла в машину со стороны лица цаплиной и начала правильно с ней дышать, промокать под с лица и держать за руку. Светя себе фонариком, согнувшись в три погибели, Олег Адольфович пытался проверить родовые пути. Руки у него были уже в крови, но не дрожали. «У меня крупный плод!» «Я не смогу! Меня разорвет, Я умру!» «Мой богатырь! Мой богатырь!» — кричала женщина. Яна, онемевшей рукой, гладила ее по голове, пытаясь успокоить. «Ноги!» — выкрикнул бледный Олег Адольфович. «Что? Господи! Куда упереться?» Тяжело дыша запаниковала Цаплина. «Да не твои! Ноги ребенка вижу! Тазовое предлежание! Чёрт!» У Яны все поплыло перед глазами. Она прекрасно понимала, что это серьезное осложнение даже для родов в медицинском учреждении, а в лесу с фонариком. Бедный патологоанатом. «Спасите ребенка, Я не могу!» Из последних сил молила женщина. Без наркоза они были бессильны. У Яны цаплены все показания были на кесарево сечение. «А ну, взяли себя в руки! Не реветь!» По моим командам будешь дышать и тужиться, Слышишь? Только когда я скажу. Спасите его. Молчать, не говорить. Блеснул своими очками Олег Адольфович. Нет, нет, не сейчас. Тушься. Давай, давай. Отдыхай, уже командовал он. И так много раз. Яна хорошо знала своего друга. И когда были сложные экспертизы и когда он в очередной раз латал рано ей самой. Но такого лица у Олега она еще не видела. Значит, дела действительно плохи. Роды стремительные, и если ребенок застрянет в родовых путях, шансов у него не будет, так же, как и у роженицы. Оставалось только Богу молиться и уповать на талант Олега Адольфовича. А ведь роды, да еще с осложнениями, он принимал впервые. Когда патологоанатом применил свои инструменты и полилась кровь, Яна перестала туда смотреть, борясь с дурнотой. А вот Цаплина даже не отреагировала, находясь, похоже, в полубессознательном состоянии. «Ну же, давай! Помоги мне!» — шептал Петров. «Родная, давай!» «Не могу! Не могу!» — закрыла глаза Цаплина. Петров делал какие-то манипуляции. Яна боялась даже дышать. Спасите нас! Готова богатыря назвать Адольфом, шептала цаплина. Бредит! Ну уже, давай! Не прекращал действовать Петров. Яна не поняла, как ребенок оказался у него в руках. Цаплина лежала плашмя, лишившись чувств. Ребенок не издавал никаких звуков. Олег Адольфович положил кровавое тельце на чистую распашонку. И начал производить какие-то реанимационные мероприятия. Похоже, делал массаж сердца и дышал рот в рот. «Что там? Я ничего не чувствую!» Едва слышно прошептала роженица. Яна обняла ее. Олег продолжал работать. Время тянулось катастрофически медленно. И вот первый звук – скорее писк. Глаза Яны Цаплиной широко открылись. «Что это? Мой малыш?» «Дайте мне его, дайте! Где он?» «Тише, тише! Девочка очень слаба. Замучилась бедная!» «Держи, положи на грудь. Нужно срочно в больницу!» «Яна, садись за руль! Погнали!» — скомандовал Олег Адольфович. «Девочка?» — не поняла роженица. «А где сын? Богатырь?» «Не знаю. Больше никого не было. Честно!» Яна дала по газам. Потрясённая цаплина смотрела на своего ребёнка, не обращая внимания на тряску. «Дочка? Третья дочка. Муж меня убьёт. Крупная какая? Богатырша!» Ласково сказала она, прижимая девочку к груди. «Слабенькая, но дышит. Сейчас, малышка, мама с тобой. Теперь всё будет хорошо. Моя малюточка!» «Это настоящее чудо!» — поцеловала Петрова Яна. «Я тоже так считаю. Имя Адольф для мальчика было бы перебором», — согласился он.